Глава 65. Настя. С тех пор, как Паша собрал вещи и ушел, прошло три дня. От него ни слуху, ни духу. Я тоже молчу. Написав несколько сообщений и не получив на них ответа, я решила больше не унижаться. Я не буду умолять его вернуться. Да, мне больно. В моем доме непривычно пусто. и Я не знаю, что отвечать Ванечке, который спрашивает, когда приедет папа. Надо же было Паше соврать, что он уезжает по какой-то срочной необходимости, да ещё и пообещать привезти вертолёт. Когда мы с Ваней шли домой из садика, мне неожиданно пришло сообщение от мужа. «Привет, я сегодня приду». «Ладно», — отвечаю я. «Приду, а не вернусь домой». Что это вообще значит? Значение этой загадочной фразы проясняется, когда Паша звонит у калитки — У него есть ключи, но он ими не воспользовался. Он подчеркивает, что это не его дом. Зачем тогда он пришел? Забрать оставшиеся трусы и носки? Или чтобы снова упрекать меня в неверности? «Папа!» — Ваня бросается ему на шею. Между прочим, вчера он также бросался на шею Матвея, но все равно спрашивал, когда папа вернется. Он скучает по паше. Он любит его. За этот год они стали родными ты приехал радуется мой сын я ненадолго говорит паша ах вот как ну да чемодана у него с собой нет есть только вместительный пакет в котором лежит вертолет на пульте управления радостного питваечка я же обещал говорит паша и вручает сыну коробку присев перед ним на корточки он обнимает ваню смотрит на меня через его плечо Гладит сына по голове и прижимает его к себе. Похоже, он реально соскучился и не забыл о своем обещании. Они вдвоем открывают коробку, вставляют батарейки, начинают с шумом и воплями носиться по дому за вертолетом. А я ухожу на кухню и мою посуду, остервенела, намыливая каждую тарелку по два раза. Паша ко мне даже не заглядывает. Он возится с Ваней. Когда приходит время спать, он его укладывает, и я слышу, как мой муж говорит, что ему нужно снова уйти, но он обязательно придёт ещё. Я не могу разобрать, что отвечает Ваня, но он, конечно же, расстроен. Значит, Паша твёрдо решил не возвращаться. А со мной он поговорить не хочет? Дождавшись, когда Паша выйдет из детской, я не выдерживаю и заявляю. «Я не беременна, если тебе интересно, и я тебе не изменяла». «Настя», — произносит он и делает шаг ко мне. «Я смотрю на него и не могу понять, что чувствую. Обиду? Да. И огромное разочарование. Я думала, что он-то меня не бросит, не соберет внезапно чемодана, не сбежит неизвестно куда-то на ночь глядя». Он сбежал от меня, но вернулся к Ване и не забыл на вертолет. Это, конечно, характеризует его как заботливого человека, Но я все равно очень обижена на него за несправедливые подозрения. И все же, когда Паша берет меня за руку, я его не отталкиваю, потому что еще не догадываюсь, что он собирается мне сказать. «Я не могу иметь детей», — внезапно произносит мой муж. «Я бесплоден». Я ожидала услышать что угодно, но только не это. Застыв на месте, я просто молча смотрю на него и чувствую, как дрожит его рука, сжимающая мою... «Но это, конечно, не даёт мне права обвинять тебя», — продолжает Паша. «Зачем тогда ты предохранялся?» Выпаливаю я и вырываю свою ладонь. У меня к нему много вопросов, но начну я с этого. Неужели непонятно, чтобы ты не догадалась, чтобы не узнала, что я неполноценный? Да, я знаю, я должен был сказать тебе сразу, но я не хотел, чтобы ты смотрела на меня с жалостью и презрением. Мне хватило таких взглядов. «Но зачем ты? Ты говорил, что хочешь еще детей. Мы с тобой мечтали о дочке, и все это время...» Мне так ярко вспомнились эти мгновения, как я говорю, что очень хочу дочку. Паша соглашается, но замечает, что еще рано. Нужно достичь стабильности в профессии, а потом он заявляет, что наша девочка будет такая же красивая, как я. Мы даже думали о том, как ее назвать. Ладно, я думала. Я перебирала имена примеряла их к отчеству Павлович, а он кивал и улыбался. Он врал, он знал, что этого никогда не будет. «Я зла на Пашу, я очень зла на него за эту ложь, но когда я смотрю в его серое напряженное лицо, злость куда-то исчезает». «Я хочу детей», — через силу произносит он. «Ты даже не представляешь, насколько сильно я хочу подарить тебе дочку». Гневные слова, еще недавно вертевшиеся на языке, застывают у меня в голове. Сердце сжимается от острой жалости. Я представляю, каково ему было все это время. Любить детей, хотеть стать папой и знать, что этого никогда не будет. Он мечтал о дочке так же, как и я. И не его вина, что он не мог осуществить эту мечту. Мне всегда казалось, что я буду хорошим отцом, — выдавил Паша. Я люблю возиться с детьми, быстро нахожу с ними общий язык. «И дети меня любят». «Ты хороший отец», — выпалила я. «Я не отец», — отозвался Паша. «В двадцать лет я узнал, что никогда не смогу им стать». «А ты... Ты пробовал лечиться?» «Мой случай неизлечим». «Но можно попытаться, не питая ложных надежд. Я бесплоден. Это навсегда». Паша шагнул к двери. «Не уходи». Он посмотрел на меня с надеждой, а мне было так больно за него. «Это твой дом», — произнесла я. «Ты мой муж, а Ваня считает тебя папой».